Юлий отступил назад и упал на колени, не будучи в состоянии оторвать своего взора от идеальной красоты феи. Она подняла правую руку, взяла последнюю жемчужину и бросила ее в золотую чашу, находившуюся в левой руке. Из чаши поднялся синеватый огонек, В воздухе раздался тихий раскат грома, и показалась фигура гения, как бы из воздуха сотканная, лазурная, светлая, с двумя блестящими звездочками вместо глаз. Он пел. «О ты, создавшая меня же злом своим волшебным, даешь ли мне ты власть творить добро или зло?» Херестана отвечала. Хранителем тебя я к Юлию отныне избираю. Что ж должен делать ты? Познай из книги сей. И она подала ему маленькую золотую книжечку, после чего он исчез в вихре лазурного дымка. Херестана обратилась еще раз к Юлию. Теперь я должна идти. Промолвила она ласкающим голосом. «Моя власть иссякла. Если бы я не вступила на землю, То не знала бы горе людей, Но не изведала бы их счастья, любви. Меня ждет наказание, Но я охотно перенесу его в надежде, Что спасла тебя от гибели. Будь счастлив!» раздались звуки небесного хора. Херестана дотронулась до избушки, и та превратилась в скалу, осеняемую пальмами. На скале была золотая надпись «Херестана». Из прелестных цветов, покрывавших поляну, поднялись гении, окружившие Херестану и застилавшие ее розовым воздухом, на котором она, лучезарная, поднялась, окруженная ими, в небеса. Воздушное покрывало казалось парусом облачной лодки, плывшей далеко в небесах, по Лазурному морю, и оттуда еще раз раздался чуть слышно голос Херестаны. «Юли, будь счастлив!» Вдруг покрывало превратилось в траурный флёр. Розовое небо покрылось тучами, и что-то неясное, туманные образы, пронеслись над озером вдаль, а над ними парил багровый орёл, свенчанный главою. Юлий пристально следил за происходящим, и когда всё исчезло, он закрыл своё лицо руками и горько заплакал. В первый раз в жизни не мог он исполнить свое желание. Всю жизнь вспоминал он о Херестане, не будучи в состоянии забыть ее. Всё, что он имел, не доставляло ему более истинного счастья, хотя он и придумывал еще более роскошные пиры и окружал себя небывалым великолепием. С утра до ночи толпились гости в его дворце, и Юлия осыпала их драгоценными подарками. Этим пользовался его управляющий, присваивающий себе громадные богатства и в то же время так льстивший молодому господину, что тот считал его честнейшим человеком.